Глава 9. Первая магия. Пробегая через лес, я нёс Марию. Но в этот раз я убегал не от маленького каменного дракона, а от группы серых волков, которые учуяли запах крови. Пока я бежал, я заметил троих волков, которые были ближе всего. Я могу их победить, если атакую, но я не смогу защитить Марию во время сражения. Серые волки решили начать окружать меня и разделились. Я должен подготовиться к битве. Так как я не обладаю точной информацией о количестве врагов, я должен найти укрытие. Есть высокий шанс того, что они позовут ещё больше друзей. Я должен следить за своим окружением. Также волки могли принюхиваться и узнать, есть ли у меня компания или поддержка. И после этого они начнут действовать. Так объяснил голос бога. «Не похоже, что в ближайшее время они нападут. Нужно бежать!» Я не могу позволить, чтобы произошедшее с Марией повторилось. Её ЗЭОМ сильно снижены. Также иногда у неё немного снижается здоровье. Сначала я думал, что мне показалось, но после того, как проверил статус, я подтвердил своё беспокойство. Причиной послужило её текущее состояние. Кровотечение. Если всё так продолжится, то в течение пяти минут она умрёт. Я такой слабый. Я так долго охотился на монстров, чтобы стать сильным, но остался слабым. Мне удалось встретить людей и найти друга, но я не могу защитить его. <с SKY> Детский рёв дракона. В отличие от рёва каменного дракона, мой не такой сильный. Но он может предупредить врага, что шутки со мной плохи. Я хочу стать сильнее! Я хочу быть настолько сильным. Я хочу легко побеждать таких, как тот дракон. Во время бега я чувствую, что по моей спине текут холодные ручейки крови Мария. Это означает, что силы покидают её. Я заплакал. Я хочу позвать на помощь. Но когда я попытался, то вышел крик свирепого зверя, в отличие от моего жалкого и слабого голоса. Титул Дух Помощи, первый уровень, был получен. Хоть я и получил такую вещь, но это не поможет мне. Подождите, может титулы могут помочь? К примеру, титул Ходячее Яйцо увеличивает количество получаемого опыта. Может мне помогут мои титулы вылечить Марию? Ответь, голос Бога! Уникальный навык «Голос Бога» второй уровень не способен объяснить. Хватит шутить! Это вопрос жизни и смерти! Уникальный навык «Голос Бога» второй уровень не способен объяснить. Я не верю тебе! Ты, тот, кто сказал мне те слова «стань сильным и беги!» Ты, тот, кто послал те сообщения, в которых было сказано «стань сильнее и убегай!» Но ты не можешь сделать мне одолжение! Помоги мне, чертов Голос Бога! Я даже не знаю, кто ты. Ты думаешь, что я для тебя просто какая-то вещь или игрушка? У меня нет больше времени! Уникальный навык Голос Бога. Второй уровень не способен объяснить. Снова этот ответ. Как бросить мяч об стену? Голос Бога. Ты бесполезен. Что я должен сделать? Как мне спасти Марию? Думай, думай, должно же быть хоть что-то. Если я буду думать, то точно смогу найти ответ. Когда она говорила со мной, то я получил навык язык Гуриша. Но с момента получения этого навыка он не развивался. Я не могу понять большую часть её слов. Получение умений не зависит от того, что я делаю. Этот мир как-то связан с данными. Наоборот. Это больше похоже на чтение данных. Но вся эта система ещё для меня одна большая загадка. Но всё же, знание этого мира немного упрощает мне жизнь. Другими словами, навыки не поглощаются и не появляются. Например, телосложение и талант влияют на навыки. У меня есть магическая сила. Хотя у меня нет практики, но я должен уметь использовать магию восстановления. Даже если это невозможно, но я не буду знать, пока не попробую. Нужно положить Марию на землю. Помню, что она использовала на меня магию, и меня окутал нежный свет. Я проверил статус Марии, чтобы найти этот навык, и кажется, это был отдых. Всем сердцем я хочу использовать навык отдых. Я пытаюсь вспомнить свои ощущения и применение этой магии. Отдых! Отдых! Отрицательный результат. Это не работает. Отдых! Отдых! Отдых! Отдых! Отдых! Я что-то почувствовал. Отдых! Отдых! Отдых! Отдых! Отдых! Отдых! Мой мозг начал сильно дрожать. Я начинаю чувствовать усталость. Усталость? Это из-за использования умения? Мои очки магии уменьшаются. Значит, у меня получается? Отдых, отдых, отдых, отдых, отдых, отдых, отдых, отдых, отдых! После всех моих попыток, тёплый свет наконец окутал Марию, и её раны начали заживать. Ура! Сработало! Я чувствую усталость, должно быть из-за чрезмерного использования навыка отдых. Мне становится трудно дышать. Это должно быть мой предел. Я должен проверить свой статус. Кажется, что мои очки магии равны нулю. После я проверил статус Марии. Похоже, её здоровье улучшается. Я израсходовал всю ману на это. Её статус кровотечения исчез. Хорошо, что она смогла избежать смерти. Титул Дух Помощи. Уровень повышен с первого до третьего. Этот титул очень помог. Интересно, я получу навык отдых? Вероятно, я проявил только 20% его силы. Кажется, что теперь всё хорошо. Она не умрёт от потери крови, но её состояние всё ещё желает лучшего. Я должен найти безопасное место. Нужно выйти из леса и направиться в человеческую деревню. После повторной проверки я заметил, что её маны и здоровье больше не понижаются. Думаю, рядом должна быть деревня. Я должен идти туда, откуда пришли Мария и другие. Я должен попытаться найти направление, из которого они пришли.